Глава девятая. Рассказ. Между тем, как храбрый Масарео разбивал одну из тартан, другая, выйдя из протока Торре, плыла, управляемая с искусством, несмотря на шквал Леванта, свирепость которого, однако, чувствительно уменьшалась. Ничего на свете не было ослепительнее маленькой каюты этого судна, посреди которой два собеседника сидели тогда за столом. Огромный хрустальный шар, прикрепленный к потолку, изливал чистый яркий свет на богатые турецкие ткани лазоревого цвета, на которых вышиты были красные птицы, расширяющие свои золотые крылья и держащие в серебряных лапах длинных змей с чешуей, зеленый как изумруд. Наконец диван, обитый коричневым атласом, украшал убранство этой комнаты, которая имела вид продолговатого четырехугольника. В середине, ближе к дивану, возвышался стол, накрытый с отменным вкусом и изысканностью, но вместо ножек его поддерживали четыре легкие бронзовые цепи, висевшие с потолка, во избежание потрясений от килевой и боковой качек. Тинтилия Деротта, херис и Пакарет сверкали в драгоценных хрустальных сосудах, многочисленные грани которых отбрасывали переменчивые и цветистые лучи, подобные оттенкам призмы, между тем, как фиолетовый покрытый мелким хом, Виноград Сан-Лукара, черные фиги медины, гранаты сивиллы, лопнувшие от солнечных лучей, и продолговатые апельсины альтравы возвышались легкими пирамидами в плетенных из тонкой золоченой проволоки корзинах, какие употребляются в Смирне. Напоследок столовое белье блестящей белизны по обычаям Востока вдоль и поперек было усеяно красивыми рисунками, вытканными золотом и шелками. Только простые бутылки, которые за милю пахнут Францией и шампанией, составляли разительную противоположность с роскошью и убранством совершенно азиатскими, царствовавшими в этой каюте. И то было именно шампанское, ибо два конических бокала на широких хрустальных ножках торжественно были наполняемы, и розовая влага, которая шипела, сверкала, подняла вскоре свою кипящую пену высоко над их краями. «Смотрите, командир, вода на прибыли!» — так говорил безбородый юноша, начальник другой Тартаны, преследованной с таким ожесточением и несчастьем двумя сторожевыми люгерами, в то время как Окаянный выгружал контрабанду монастыря Сан-Жуана у подошвы утесов Торры. Той самой Тартаны, которую доблестный Яга взял на абордаж, сражаясь с быком и его рогами, и которую храбрый его капитан разбил сильными пушечными выстрелами. «Командир, вода на убыли, и если вы еще промедлите, то она в минуту совсем спадет», — повторил молодой человек и одним глотком осушил бокал с так называемую им водою. «Как я люблю это французское вино! Наш Херес и наша Малага с их темно-желтым цветом для меня так же скучны, как гимн, распеваемый старой дуэньей, но смеющийся розовый лик шампанского напротив меня упоит радостью». «Праведный Боже, при нем я будто слышу жуану брецающую на моей гитаре живое и резвое болеро! Да здравствует вино Франции!» Продолжал он, опуская столь весело на стол свой бокал, что разбил его вдребезги. Сей шум вывел из задумчивости другого собеседника. То был Хитану. «Франция, фазилия да, по чести это славная страна!» «Страна гостеприимства!» — сказал Фазилье, опорожняя другой бокал шампанского. Хитана посмотрел на него, отклонился назад на подушке дивана и захохотал. «И свободы!» — продолжал Фазилью с таким же приемом. Тут хохот Хитана так усилился, что заглушил шум бури, ревевшей на море, и он еще удвоился к крайнему смущению бедного Фазилью, который смотрел на него недовольным и удивленным взором. Хитана это приметил виноват фазилию виноват мое дитя но твою чистосердечное удивление к этой кроткой как говорят стране мне напомнило столько вещей помолчав с минуту хитана быстро провел рукой по своему лбу как бы для удаления от себя тягостной мысли и сказал улыбаясь так как теперь мы более не можем перевозить контрабанду и как половина нашей эскадры истреблена то куда мы поедем фазилью в италию командир там как и здесь Солнце светло, небеса лазурные деревья зелены. Как и здесь, черноокие девы поют, играя на гитаре, и преклоняют колено перед Мадонной. Не говоря уже о том, что далеко ни одна бухта берегов Сицилии доставит верное и удобное пристанище вашей Тартане. Едемте. Ветер на Италию, командир, вы и там найдете себе службу. В Италию? Нет, там убийцы наказываются смертью, понимаешь, Фазилью. — Боже, вы убийца! — вскричал юноша с ужасом. Послушай, Фазилью, мне было четырнадцать лет. Я и сестра моя, Сидига, мы вели едва переступающего отца нашего, как вдруг он упал, пораженный выстрелом из карабина. То был плод священной мести, питаемой к нам христианином. При мне был только мой стилет, я бросился преследовать убийцу и настиг его возле одного утеса. Он был очень силен и проворен, но кровь моего отца обогрила мой пояс, я зарезал его с наслаждением. «Вот как я с моей бедной Сидигой оставил Италию. Что бы ты сделал Фазилью на моем месте? Я отомстил бы за своего отца», — сказал юноша после краткого выразительного молчания. Потом продолжался вздохом. «Дадим рей, командир, и поедем в Египет. Говорят, Магомед Али и Ибрагим принимают чужестранцев. Поедем в Александрию». «Александрия точно хороший город. Туда-то я отправился, убегая из Италии» добрый и мир принял меня с моей сестрой это слав в коллегию ибо в александрии более образования и коллеги нежели во всей испании фазилью верю вам командир там я учился языку франков испанскому математике мореплаванию наконец из меня сделали доброго моряка да божусь матерью сделали славного моряка через шесть лет фазилию я командовал бригом который встретил брандер канари Фазильо отдал воинскую честь. Я возвращался в гавань, чтобы починить корабль, исправить повреждения от огня и набрать новый экипаж. Это случалось со всеми при встрече Канарии и его Брандера. Меня с радостью приняли в Александрии. Поистине это веселый город, особенно в прекрасный вечер, когда солнце западает за песчаные степи, и золотит своими лучами гарем Магомета укрепление Старой Гавани, дворец фараона и колонну Помпея. Тогда морской ветерок прохлаждает раскаленный воздух. Негры расстилают вам на террасе палатку с голубыми полосами, и вы, сидя на мягких подушках, вдыхаете в себя дым ливанского табака, который благоухает, проходя через аромат от цветов лилий и роз. Потом прелестная дева Канди или Самоса краснея преклоняет колени предлагает вам холодный щербет в чаше превосходной резной работы. Вы делаете ей знак, она подходит к вам очень близко, и, окружив рукой ее дивную шею, вы беззаботно рассматриваете эту ангельскую головку, рисующуюся как призрак воображения посреди облаков синеватого и благовонного дыма, который, крутясь, поднимается от вашего кальяна с янтарным мундштуком. Глаза Фазилья без сомнения сверкали ярче блестящих граней хрустальных сосудов. «Поедем в Александрию, командир — командир, — вскричал он, приподнявшись до половины. — В Александрию! А что бы ты почувствовал, если б тебя посадили на острый шпиль минарета, жестяной купол которого возвышается до облаков, впрочем, на шпиль светлый и золоченый, и оставили тебя в всем мучительном положении, пока коршуны не выклевали бы зрачки твоих черных больших глаз?» Эта речь охладила жар Азиля, который, улыбаясь, поспешно наполнил свой бокал. «Так снова дадим рей, командир?» «Да, Фазилия, такая участь ожидает меня в Египте, если когда-нибудь бушприт мои тартаны направиться к всему очаровательному краю. Почему же, командир?» «О, потому что я пять раз вонзил мой канжар в грудь доброго старого эмира, который нас так ласково принял к себе и образовал меня как равина Боже небес! Еще убийство! Вы убийца вашего благодетеля!» Он употребил во зло, оказанное нам гостеприимство. Соблазнил мою сестру и не мог на ней жениться. Что бы ты сделал на моем месте, Фазилью?» Молодой испанец закрыл лицо руками. «А ваша сестра?» — спросил он. «Мне оставалось оказать ей последний знак моей к ней привязанности, я оказал ей». «И какой?» «Я убил ее, Фазилью». «Убили?» «Свою сестру также убили. Вы, брата-убийца, дитя Знаешь ли, какая участь ожидает молодую девушку моего племени в Египте, лишенную невинности, когда ее соблазнитель женат? Знаешь ли ты? С нее срывают одежды и водят ногую по городу. Потом увечат ее самым ужаснейшим образом. Завертывают в мешок и выставляют у дверей мечети, где каждый, даже христианин, может осыпать ее ударами, ругательствами и грязью. Что бы ты сделал более для своей сестры Фазилью? И так все убийство до да убийства Между тем против воли я удивляюсь ему, сказал Фазиль в выступлении. Выпьем, милый. Смотри, серебристая пена шипит и играет. Выпьем и отгоним мрачные воспоминания о былом. За твою любезную, за жуану и ее черные очи. Фазилью повторил почти машинально. За жуану и ее черные очи. Но где же Фазилью мы бросим якорь? По мне там, во Франции, командир. И он показал на свой до половины опорожненный бокал. «Ибо, клянусь Жоанной, если французы походят на их вино...» «Справедливо, Фазилия, справедливо!» «Подобно их вино они сверкают, шипят и выдыхаются. Однако я уверен, что там нет минаретов с острыми шпилями, на которые сажают людей. Нет мечетей, где позорят бедных молодых девиц и христиан, которые убивают старика, как дикую козу. Впрочем, не были ли вы там, командир?» «Был Фазильо. И долго жили в этой прекрасной стране. По удалении из Египта Фазильо я прибыл в Кадикс во времена Кортесов. Предложил свои услуги, не разбирая, на ли я крест или челму, меня заставили командовать большим военным фрегатом. И когда увидели, что я этого стою, верили он и в мое управление. Я выполнил несколько удачных крейсерств и в особенности тщательно обозрел берега. После, когда Священный Союз узнал по опыту, что твоя кроткая страна заражена была желтой горячкой, клянусь миной, то была горячка свободы. Так, Фазилию, то был небольшой припадок свободы, быстрый и короткий, стремительность которого Священный Союз скоро остановил малым количеством пороха. Прекрасная свобода! Ибо твои соотечественники, которые никогда не стреляют по человеку, носящему распятие, должны были преклонить оружие перед крестами, хоругвами и монахами, которые предшествовали французской армии и преклонили колени перед неприятелем, как перед церковным шествием. Так, Фазилио, то была победа, но победа святой воды. Я же, следуя другим правилам, пропустил духовных и стрелял в солдат. За это, после кадикского мира, я был осужден на смерть, как франк масон изувер, бунтовщик, еретик, что все одно и то же. Я бежал в тарифу, где мы заперлись с Вальдесом и некоторыми другими. Нас осадили, и после восьмидневной упорной обороны я имел счастье попасть умирающей в руки одного французского офицера, который способствовал моему побегу. Я прибыл в Байону, оттуда в Париж. — В Париж, командир? Вы были в Париже? — Да, сын мой, и там жизнь новая, странная. Я свел знакомство с одним капитаном корабля которого видел в Каире в ту минуту, когда готовились отсечь ему голову за то, что он поднял покрывало у жены Феллаха. Я спас его на моем бриге. Встретив меня во Франции, он хотел оказать мне свою признательность, представив меня небольшому числу своих друзей как египтянина, осужденного на изгнание инквизиции. Тогда начались столь живые столь пламенные уверения в участии, что я Фазилью был растроган. Вскоре круг увеличился, и каждый хотел слышать из моих уст повесть моей бедственной жизни. Я охотно соглашался на это. Всегда приятно рассказать о своих несчастьях тем, кто сожалеет о вас, ибо и в самом страдании есть какое-то ничтожное самолюбие, понуждающее вас говорить «смотрите, как течет кровь из моей язвы, смотрите». Но я был жестоко наказан за свое хвостовство страданиями, так как заметил однажды, что меня заставляют слишком часто повторять о моих злоключениях. Сделавшись недоверчивее, я стал вникать в эти благородные души, стал прислушиваться к толкам, производимым моей откровенностью. И тогда я мог оценить тот род участия, какой принимали в человеке сраженном горестью. Сначала мне было досадно, потом я этому смеялся. Представь себе Фазилию, они говорят, что им необходимы более всего новые душевные потрясения. И дабы их найти, я думаю, они с охотой присутствовали бы при последнем вздохе умирающего и разбирали бы подробно каждое из его судорожных движений. За недостатком же моей кончины им нравился и рассказ о моих бедствиях. Они находили удовольствие потрясать каждую струну растерзанного моего сердца, чтобы слышать, какой звук издает она. Да, когда я со сверкающими глазами, напряженное от рыдания грудью, говорил им о смерти моей бедной сестры и о страшных моих проклятиях, при виде ее мертвой, мертвой навсегда... Они говорили, хлопая в ладони, какая выразительность, какой жест, как хорошо он сыграл бы Отелло. Да, когда я рассказывал о моих битвах за свободу Испании, изгнавшей меня, когда африканская кровь моя пламенела, душила меня, я опять восклицал с неистовством «Свобода! Свобода!» Они говорили, поистине, это прекрасный человек, как хорошо он сыграл бы брута И потом, насытясь этой душевной пыткой, которой подвергали меня, распаляя мои воспоминания, они спокойно расходились по делам, по балам или искали других удовольствий, ибо для них все было сказано, пьеса сыграна. Тогда я, казалось, пробуждался ото сна и оставался один, с другом моим капитаном корабля, гордившимся мною, как ручным тигром, которого показывают. «Презренный!» — вскричал Фазильо. «Нет, Фазильо, эти добрые люди ищут развлечений». День так длинен. Притом же, на что мне жаловаться? Они меня не освистывали, напротив, рукоплескали. Чего более? Моя жизнь была моей ролью. Там, как и везде, все роль. Дружба, храбрость, добродетель, слава, самоотверженность. Ох, командир, — сказал Фазилию с прискорбием. Все, милый, все, даже сострадание женщин к бедствию. Вот каким образом, послушай, Фазилию. Я любил женщину, молодую, богатую и светскую. Однажды вечером до ее прихода я прокрал свою уборную и, скрываясь за зеркалом, ожидал. Вдруг дверь отворяется, и Женя входит с прекрасной женщиной, также молодой. Вскоре начались признания, как ее подруга завидовала моей к ней любви, что Женя отвечала, и ты полагаешь, что я его люблю? Нет, графиня, вовсе нет. Но он удивляет меня, возбуждает во мне участие. Он пугает, словом, забавляет меня как стена неромантического героя слабы перед его отчаянием. Когда завожу разговор о его прошедших горестях, моя милая, то бедняжка плачет горькими слезами, и, поверишь ли, я сама растрогаюсь», — прибавила она, засмеявшись во весь голос. «Видишь, Фазилью, она изменила своим обязанностям, она предалась мне, дабы заставлять меня выражать попеременно раскаяние, гнев и любовь. Я сожалел о том, Фазилью. Наливай, милый». «Вот за гостеприимство Франции, как ты говорил, вот за ее свободу. В одно утро мой друг-капитан пришел ко мне с известием, что мое пребывание в Париже готово разжечь пламя бунта в Испании, и что если я не оставлю в три дня Францию, то меня, может быть, арестуют, проводят до границы, и оттуда, ну, ты понимаешь, Фазилью, что меня ожидало. видимо мое затруднительное положение, это добрый человек только что получивший в нанте командование над перевозным судном, предложил мне ехать с ним вместе. Я согласился, и через десять дней мы были возле Гибралтарского пролива. Мой добрый друг пожелал зайти в Танжер, где я остался на некоторое время. Там один еврей, Замерих, член одной из наших восточных сект, в которой я был одним из старшин, уступил мне две тартаны с их экипажем немых негров. И вдобавок тебя, карумио Мио, тебя, бедного гардемарина взятого с одной яхты, на которой перерезали всех пассажиров. Ты привязался к судьбе моей, бедное дитя. Ты любишь Окаянова? Скажи мне, точно ли ты любишь меня?» Хитана произнес эти последние слова с умиленным видом. Слеза, какую он давно уже не проливал, на минуту заблистала в очах его. И он протянул руку к Фазилью, который, схватив ее с невыразимым жаром, вскричал «Более жизни, командир!» И слеза также отуманила взор Фазилью, ибо все, что не выражала душа или лицо проклятого, отражалось на его лице, как в зеркале. Впрочем, хотя он и заимствовал образ мысли Хитана, однако то не была бледная и рабская пародия. Но схватывая отличительные черты этого разительного характера, он подражал этому человеку, как прекрасная душа подражает добродетели. Если он охотно разделял с ним опасности, то он был побуждаем к тому, так сказать, фатализмом, будучи уверен, что он проживет своей жизнью и умрет своей смертью. Наконец, сей чудный человек был для страстного юноши более, нежели отец, друг. И действительно, это смешение дерзости и хладнокровия, жестокости и чувствительности Этот верный и проницательный взгляд глубокого тактика, соединенный с поспешностью исполнения, всегда оправданного успехом. это речь, то украшенная восточными цветами, то грубая и отрывистая. Эти обширные познания, эти преступления, какие дружба понимает и извиняет, участие, возбуждаемое изгнанником. Это существование, так рано отравленное бедствиями, Горькие признания этой твердой и благородной души, которую судьба привела испытать сыновнюю любовь убийством, братскую любовь опять убийством. Наконец, вид этого отступника, великого столькими бедствиями, все должно было очаровать юный пылкий ум. И потому Хитана имел на Фазилью это неотразимое и могущественное влияние. Какое столь чрезвычайный человек должен был иметь над каждым раздражительным характером? Словом, фазилию питал к нему то чувство, которое начинается удивлением, а оканчивается геройским самоотвержением. «Наливай, фазилию продолжал командир, взор которого прояснился обыкновенной веселостью. «Наливай! Я тебе прочел длинную и скучную исповедь, мой милый. Только прошу впредь не говорить со мной об этом никогда, никогда. Теперь тебе известна жизнь моя. Итак, за твою жуану «За вашу монху, командир!» «Я и забыл о ней, равно как о моем намерении идти на приступ, ибо стены высоки, Фазильо!» «Клянусь небом, командир! Если стены монастыря Санта Магдалины высоки, то стрела с привязанным к ней снурком, брошенная из лука, может подняться довольно высоко и упасть в сад древнего монастыря!» «А потом, Фазильо...» «Потом, командир, ваша монха, получив снурок, один конец которого останется у вас в руках...» даст вам о том знать легким дерганем. Тогда с вашей стороны вы привязываете к снурку веревочную лестницу, молодая девушка притягивает ее к себе, прикрепляет за стеной, вы тоже делаете снаружи, и, божусь пресвятой девой, вы можете в благоприятную ночь войти в священное место и выйти из него так же легко, как я опорожняю этот бокал. Клянусь моим конжаром, ты хоть куда удалай, голова, и по чести я бы желал... Тут один старый негр, который не был немым из всего экипажа, сбежал проворно с трапа, бросился в каюту и прервал речь Хитану.